В первой декаде мая вскрывалась северная речка Ухтан, начинались уже белые ночи, снег таял неудержимо, на дорогах и в карьере развезло грязь. В один из таких дней после смены ко мне в барак зашел мой землячок Гриша Покручин и сказал, «Слушай, давай поменяемся обувкой, в карьере грязь сплошняком, скоро у меня отвалятся подметки, а так сапоги еще целые». И он показал мне вытянутую ногу в хорошем сапоге. — А чем ж ботинки лучше? — не понял я его. — Кожа бычья, я ж знаю, если дёгтем промазать по ранту, век из носа не будет. Я без доплаты отдаю. Мне было неудобно забирать роскошные сапоги за свои грубые ботинки с заклёпками и ремешками вместо шнурков, выручавшие, правда, меня в и в холод. Я весьма ко времени... Вспомнил о той десятирублевке, что получил от бригадира Лазарева за пальтишко. Она лежала в кармане. «Ладно», — сказал я, — «у меня вдобавок есть еще и немного денег. Примеряй». Гриша достал из кармана солдатские обмотки, как-то ловко и быстро переобулся, и деньги мои, не глядя, сунул в карман. Видно, он и не придавал им большого значения. «Я же расстался с денежной купюрой». Даже с каким-то странным облегчением, как будто этот злосчастный червонец чем-то тяготил меня. Гриша ушел в ботинках весьма довольный, а обо мне уж и говорить нечего. Оставалось еще отвернуть голенище с желтым кожаным поднарядом, и можно уже ходить по зоне с неким приблотненным форсом, как бы говоря каждому встречному воришке «Обойди стороной кусочник, я и сам не первый день в лагере». Утром во время развода и по безлюдию я еще зашел в сапожно-портняжную мастерскую и попросил у старшего сапожника Чигарева щетку и ваксу. Плечистый, с хитрыми глазами и крючковатыми черными, в смоле пальцами, он достал откуда-то из дальнего угла консервную жестянку с самодельной ваксой из сажи, воска и мыла и положил рядом сильно стертую щетку. — Вакс почти американская, денег стоит, — сказал он. — Само собой, — с готовностью ответил я ради пустого разговора и начал наводить лоск на сапогах, поглядывая на сапожника. Чигарев, как мне уже рассказывали, носил кличку «механизированная нога». За долгие годы лагеря, а сидел он уже лет восемь-девять, он приспособился оборонять себя и свое место за верстаком от нарядчиков весьма опасным способом. В том случае, если его по какой-то причине выгоняли на общие подконвойные работы, либо попросту возникала такая угроза, он каким-то живодерским способом ранил себя в голень и чем-то заражал рану так, что возникала страшная флегмона И с тем шкандыбал в медпункт. Там ее, разумеется, освобождали от работы на неопределенное время до выздоровления. При этом нога продолжала болеть до тех пор, пока нарядчик не соглашался вернуть его за сапожный верстак. Неизвестно, какими примочками Чигарев после в три дня устранял болячку, но все видели, что флегмона испарялась, и он вновь бегает, как молодой, заглядывая даже в женский барак. Сапоги мои от щетки и шерстяной тряпки бархотки заблестели почти зеркально. Чигарев оценил работу и ощерился, как змей-скуситель. Чего ж? «Теперь можно и шалашовочку взять под кренделя, «В шестом бараке их навалом на любой вкус!» — он кивнул в глубину своей халупы за печку. «А то приводи, столкуемся!» Я от испуга прикусил язык и, покраснев, выскочил за дверь. Приобщение мое к лагерному образу жизни шло, хотя и довольно успешно, однако я хорошо понимал, что все это приобщение происходило не в силу каких-то моих качеств или исключительных способностей, а лишь по воле каких-то непредвиденных случаев, вроде того, что в первый же вечер после трудовой смены меня отделили от бригады и не посадили в кондей на граммовую горбушку, либо из-за чуткости и внимания ко мне таких почти незнакомых мне людей, как бригадир дядя Миша Руденко, доктор Павловский, коптер Алексей Иванович или механик Борис М., почему-то пославший меня в контору на соискание должности. Ну, к тому же у меня был превосходный почерк прирожденного чертежника. Это уж вовсе не моя заслуга, результат семейного воспитания, школы. В конце мая мне выдали пропуск на бесконвойное хождение как служащему конторы Теперь я ходил из озону выполнял какие-то поручения, как удобная шестерка для начальства. Смотрел, вникал в жизнь. Нормы производственные, не только на лесоповале, но и на пикировке капустной рассады, скажем, продолжали смущать меня явно невыполнимостью и несправедливостью кровотягам. Народ к этому относился как к обычному, надоевшему уже, но неустранимому ерму. Пожилой бригадир на поле, где женщины, не разгибаясь, втыкали в землю росточки капустной рассады, на мой вопрос, как они выполняют такую норму, хмуро бросил, а так и выполняют. А потом смягчился, закурил и рассказал истории про Кагановича, внедрявшего передовые нормы на Кубани в 1933 году. Приехал Каганович на Кубань. Половину станиц записал в черную доску это знаешь, что означало? Ну как же. Выселение станет за пределы северокавказского края. При этом выселяли всех под гребло. И, как говорят, невзирая на революционные заслуги вместе с партактивом. А в других местах, преимущественно в совхозах, вводили эти самые прогрессивные нормы. Вот в одном совхозе выступал Каганович перед женщинами-огородниками, да и говорит... Норма будет вам на пикировке рассады семнадцать тысяч корней. А бабы как захохочут. Вроде они на уличном карагоде голову увидали. Да, Каганович не понял, речь свою прервал. Дескать, о чем смех? А самая смелая из переднего ряда прямо ручкой отмахнулась от него, застеснялась. «Ой, ты лази, Моисеевич, родный наш!» «Так да после вашей нормочки...» И муж за ночь на разгоне. Много смеху было. А через полгода от этого самого смеха Кровавая икота началась. С голоду половина Кубани вымерла. Я этому рассказу не удивлялся. В общем, то же самое, что и у нас на Дону. Кое-какие факты из сцены я и сам еще не забыл. Ну ладно, то все в прошлом. А теперь-то? «Почему здесь такая же варварская несправедливость?» Раз два я пытался что-то выяснить у хмурова Евгения Дмитриевича, но безуспешно. «Вот погоди, приедет Станкевич у него и спрашивай Наконец, в один из июньских дней, к концу так называемой «посевной», появился в конторе и долгожданный Альберт Иванович, старший нормировщик. Поговорил о чем-то в кабинете у Беринского, потом зашел и к нам. Это был человек средних лет, с чисто выбритым лицом и несколько скучающими глазами, в аккуратном костюме вольного образца и хорошей кепке, со стороны никак не подумая, что это обычный зэк, да еще с формулировкой «КРД», то есть самый настоящий контрик. Держался замкнуто, холодновато, и в этом напоминал моего наставника Зазарьина. На руке держал новый брезентовый плащ, ни с кем не поздоровался, Только кивнул Евгению Дмитриевичу и сказал коротко, «Так я у тебя на день заберу его. Пойдем обмерять поля». Говоря обо мне, он обошел меня глазами, как неодушевленный предмет, стал надевать плащ. А Евгений Дмитриевич кивнул послушно и сказал мне через стол, «Да, надо обмерить все участки по культурам, это на целый день. Пойдешь с Альбертом Ивановичем, дело ответственное». Я обрадовался. За зоной обычно испытывал чувство некоего освобождения души, соприкосновения с окружающим миром живых вещей, даже с обычной какой-нибудь дорогой или жнёвкой через низменное место, сараями скотного двора, конюшнями и прикладками сена, от которых исходил знакомый с детства запах вольной жизни, едва слышимый запах дёгтя от конской сбруи. А в тот день обрадовало меня и чистое, теплое небо, без всякой внешней наволочи, с ярким солнцем и почти неприметным ветерком, тянувшим со стороны речки Нехлюдовского острова. Были и какие-то кусти киевника с первой мелкой слабой листвой. За скотными дворами сразу же начиналось картофельное поле, и я пошел по надбровкой пашни, перекидывая рядом с собой рогатую сожень, шаг в шаг отмеряя этой простейшей шагалкой двухметровки на своем пути. Земля уже достаточно подсохла, идти было легко. Скоро мы прошли картофельное поле и остановились. Дальше шли слабые редки капустные рассады. Я собирался именно здесь затеять разговор с ученым-человеком насчет норм и расценок, но он же быстро изобразил на своем планшете расположение полей, и предложил мне пройти с саженью в глубину картофельного участка, промерить ширину. Тут всего метров триста, успокоил меня Альберт Иванович. Ширина была в самом деле небольшая, но мне-то пришлось пройти ее в двух направлениях. Он же стоял на исходной точке и записывал пройденные мной метры. Капустные посадки в плане имели форму трапеции. И тут мне пришлось измерить уже не длину и ширину, а оба основания и, разумеется, высоту, так как иначе невозможно было исчислить искомую площадь. А на посадках зеленого лука и репы участки были совсем небольшие, неправильной формы из-за рельефа. Их пришлось разбивать на условные треугольники и в каждом измерять основание и высоту. Уже к полудню я отмахал с рогаткой десяток километров и почувствовал, как начинает от усталости гудеть ноги в жарких сапогах и ныть спина. Побыстрее, побыстрее. Спокойно и корректно подгонял меня Альберт Иванович, стоя у какой-нибудь исходной точки, в вершине какого-нибудь многоугольника и глядя в планшет. У нас еще поле кормового турнепса, а потом сейные травы. Еще часа через два у меня стало пересыхать во рту. Теперь я ходил без прежней живости. Рогатое сажение так ловко поворачивалось в моей руки и натирало кожу. Но я упорно ходил из конца в конец поля по мягкой пашне, промеряя эту длину и ширину, то основание и высоту вычерченных в планшете площадей. Если я на какой-то отдаленной точке приостанавливался и хотел перевести дух, Альберт Иванович по какому-то наущению свыше отрывал взгляд от планшета, и выжидающе смотрел в мою сторону, при необходимости ободрял и голосом, — Попыстрее там, у нас еще впереди топинамбур и дальний участок капусты. Я хотел пить, но к речке мы еще не выходили, да и выходить было незачем. Луговая часть колхозных угодий была еще не засеяна, там было сыровато, и земля не успела прогреться. Ноги мои заплетались. — Послать его к черту! Сесть на теплую пашню и сидеть, скрестив руки на коленях. Отдохнуть, в конце концов, я же не машина. Тридцать километров, наверное, отмахал, — ображал я гудящей головой. Но он же крупный придурок, завтра же из -за этого меня выгонят обратно в бригаду Лазарева или на Торф. Там разве мед? Нет, уж лучше держаться до последнего, пока упаду. Прошли конвойные бригады к вахте, потянулись конные и бычьи упряжки к конюшням и скотным дворам, а мы все ходили по границам полей, и невозмутимый Альберт Иванович проводил карандашом еще одну линию на планшете и протягивал руку с карандашом, как полководец. «Теперь давай вон к тому кустику. Тут должно быть всего метров триста, не больше». Думаю, что сам Альберт Иванович за день прошагал никак не больше пяти километров. Сделал нормальную разминку для здорового человека при ясном небе и тёплом солнышке, даже не снимая плаща. С другой же стороны, это было какое-то умышленное и заведомое истязание во имя дела. Мы за целый день ни разу не присели, не отдохнули, и я не мог ослушаться этого корректного негодяя. Я, переутомленный сверх всякой меры, шел и шел вперед на заплетающихся и дрожащих ногах, переводя дух лишь в те краткие мгновения, когда он делал записи выхоженных мной расстояний, а потом наносил новую линию. Беда была еще и в том, что начинались уже белые ночи, не было грани между днем и ночью, мы могли тут пропадать, собственно... До самой поверки в зоне в девять часов, когда вахтёр хватится и поднимет тревогу. Да и обед давно прошёл. О, это пустопорожняя деловитость, озабоченность чиновника до да самоотречения. Как она мне знакома с юности и до нынешних времён. Отчего же у вас, мерзавцы, живых дел-то на грош? Наконец Станкевич закрыл планшет. Мы остановились как раз близ опытного поля и велел мне идти в зону. Сам же направился к строениям около местной конторы, в которых жили некоторые особо привилегированные придурки из бесконвойников. И тут выиграл негодяй. Подходя к вахте, я почти не чуял ног, шел робко и боялся упасть, как старый дед. Проклинал судьбу и опасался, что интеллигентный Альберт Иванович и завтра потянет меня в новую прогулку за зону. В столовой было пусто, кухонное окно закрыто изнутри глухой створкой. Я постучал и протянул в открывшееся окно талоны, полученные от дневального. Мордатый повар присвистнул. — Эва! Все уже заскребли до дна. — А ты где был? — в зоной, в наряде. — Постой, ты из конторских, что ли? — Погоди, я гляну, может, что осталось. Возвратился он с моей плоской вставочкой от котелка на которые были наворочены оскрёбки каши из котла с подгоревшими закрайками, а сверху обжаренный хвост риски. Потом подумал и положил ещё какой-то пирожок, вероятно, из тех, что выпекали для больших придурков. Я и зато был благодарен, всё-таки не останусь на целую ночь голодным. Съел обед вяло, не чувствуя никакого вкуса, с трудом стянул с ног запылившиеся сапоги и упал на кровать. Засыпая, подумал о том, что мое желание поговорить со Станкевичем о несправедливых нормах на лесоповале, собственно говоря, осталось без всякого собеседования. Все как бы прояснилось само по себе. А еще я подумал о том, что от лагерной жизни и в новых сапогах никуда не уйдешь. Приболел чем-то, Евгений Дмитриевич. На меня наварилась вся масса нарядов и рабочих сведений. Пришлось сидеть над ними даже по вечерам, до самой поверки. Но для меня эти конторские вечера были даже и не обременительны. Барак, какой бы он ни был, даже технический есть барак, и он постоянно напоминает о том, где ты находишься. А если даже забудешь на минуту, то какой-нибудь страждущий сосед напомнит, а в конторе... Все как на воле, даже стеклянный графин на столе плановика, какие-то графики на стенах, численник отрывной. А кроме того, здесь есть и стопник Рудольф, с которым интересно поговорить на общие темы. Человек неопределенного возраста, то ли ему 45, то ли 60, он всегда хорошо выберет, а телогрейка на нем неряшливая, застегнутая на одну пуговицу под доходягу. Зато хорошие ботинки, вроде тех, что я променял за сапоги гриши земляку и два неизменных инвалидных костыля под мышками. Лицо у него ромбовидное, в висках широкое и костистое, а вниз и вверх сходятся клином, что в подбородке, то и в высоком, но очень узком лбе, и при этом восхитительный библейский нос, длинноватый, вислый, слегка изогнутый как ручка у бритвы, а глаза, как запятые, хитрющие и прищуренные. Под носом рот тоже в виде большой запятой, но перевернутой так, что хвостик и головка заебаются кверху и пропадает в ухмылки. Если коротко сказать, то этот Рудольф — еврей из евреев, но совсем из другого материала, чем бывшие польские подданные, вроде саботажника Гелертнера. Нет, Рудольф очень сильный и практичный человек, умница и лукавец, каких редко встретишь. И местечковых гляртнеров он, по-моему, презирает. Во всяком случае, как бы не видит их в позорищих человека лохмотьях. Лицо по цвету смугло прокопченное с розовыми свежими губами, а что при инвалидных костылях, то это похоже на притворство. Когда носит дрова, он ведь сторож из топлив в конторе, то оба костыля берет слева подмышку и несет дрова на правой руке. Никто этого как бы не замечает. Всем на локпункте Рудольф свой человек, в том числе и комиссующими врачам, и даже в охре. Но как-то я видел вовсе поразившую меня картину. В один из вечеров, еще до белых ночей, Рудольф резво бежал в женский барак, подхватив под локти оба костыля горизонтально и они торчали у него за спиной, как крылышки воздушного серафима. Тогда-то я удивился и даже посмеялся, оправдав его притворство. А теперь решил все же разыграть его. Тем более, что и раньше, если позволяло окружение, мы иногда перебрасывали с кое-какими фразами о житье-бытие, и он почему-то симпатизировал мне, как собрату по несчастью. Он растопил обе печи в коридоре, они выходили щитками в конторские комнаты и зашел ко мне пересидеть часок до поверки. Для начала смахнул пыль со столов, потом начал подметать, горбясь и все же не выпуская левого костыля из-под руки, опираясь на него. — Рудольф! — весело окликнул его. — Ты бы хоть тут не притворялся, так же неудобно пол подметать. — А что? — Невозмутимо поднял он свою клинообразную лысоватую голову. Родик его хитро улыбался, глаза запятые и искрились смехом. «Да я же видел тебя один раз вечером, ну, когда ты мчался к бабам. Ну, вроде этого, ну, как его звали у древних греков? Бог-посланник». «Гермес?» — подсказал многоопытный Рудольф. «Во-во!» — засмеялся я во весь рот, чтобы как-то смягчить этот невыгодный для него разговор. «Гермес, точно!» И летит, понимаешь, прямо к эфродитным шалашовкам. И костыли ему не нужны. Тут он посмотрел на меня более внимательно, как бы определяя, смогу ли я продать его коменданту или кому-нибудь из ближнего начальства. Но, вероятно, усомнился в этом. Усмехнулся в ответ. Приходится, понимаешь, в лагерь все же. Тут каждый, как может, так и приспосабливается. У сапожника Чигарева видел ногу? горева знаю а ногу не видал о брат удивительная нога ты попробуй вытури его из сапожной на общее за ночь такую мастерку заделаешь что после ни один профессор от склифосовского не залечит вся санчасть в обморок упадет ничего не поделаешь хочешь жить умей вертец я посмотрел на рудольфа с сожалением так с самого начала срока и таскаешь костыли — Ну, не так все просто, малыш. Сначала-то обе ноги в натуре были переломаны бревнами на лесобирже. Один перелом открытый. Лежал в гипсе, потом на вытяжке, потом учился ходить на двух костылях. Все без обману. А когда срослось, так уж не было смысла костыли бросать и скушать нарядчиков. Да и, по сути дела-то, я инвалид. Давно это случилось? Девять лет назад на Дальнем Востоке, точнее... В порту бухты находка. Теперь он бросил веник, отставил костылик подоконнику и присел за соседний стол на табуреточку, где обычно сидела наша статистика Надя Сайкович. Смотрел на меня с усмешкой многоопытного человека, щурил свои запятые, как китаец. Изучал меня в той же степени, как изучал его я. И там пришлось побывать, спросил я ради любопытства. — Много где пришлось, — сказал Рудольф. — Но это в другой раз. — Скоро уж и на поверху будут звонить. В другой вечер он рассказал, что пришлось ему побывать даже и на Колыме. Оттуда сумел выбраться на материк, а потом уж по возвращении на пересылки в бухте Находка ходил по собственному желанию перерабатывать горбушку на лесобиржу, катал бревна. И там целый штабель покатился в разные стороны, многих тогда накрыло, заделая и Рудольфа одним бревнышком. Я смотрел на него, что называется, во все глаза, впитывал подробности чужой жизни, набираясь опыта на будущее, сказал с сочувствием. — Ты ведь умный, Рудольф. из каких пор в лагерях? — Ну, я, допустим, улез в это по глупости, а ты? — Как получил За что? — За что? Удивление мое он понял правильно, как мог городской, хорошо осведомленный человек уходить в лагеря задолго до так называемого кировского набора. До сих пор не могу понять, почему многоопытный Рудольф со мной был так откровенен. Может быть, он воспитывал во мне частицу той интеллигентности, той всепроникающей тонкой кастовости, избранности, которая позволяет во вселенской толпе выуживать и находить своих, или, наоборот, привлекла моя серость, незнание о самых простейших взаимосвязи в мире, стремление посвятить в суть развития человечества? Так или нет, но на все мои вопросы он отвечал почему-то очень подробно. Видишь ли, еще задолго до Кировского набора и тридцать седьмого... Пожалуй, в середине х еще при Троцком, началось у нас гонение на еврейские партии, бунт и другие, понимаешь ли. Запретили фалангу нашего благотворительного общества, это тебе, конечно, непонятно, но... Евреи в силу их распыленности и рассеяния в мире так или иначе должны же были сохранять себя, свою самобытность, а для этого иметь какой-то союз, общество, взаимопомощи, чтобы не пропасть. Надо сказать, Рудольф мог хорошо осветить вопрос с выгодой для своего рассеянного по миру народа. Я слушал его с полным вниманием. В России такое объединение называлось... Цейрацион. Оно было, разумеется, буржуазным, по сути, и этого власть простить не могла. Большевики распустили и бунт, и цейрацион, а всем желающим предложили вступить в ВКП. Но ты же был тогда совсем молодой. Я был действительно очень молод. 17 может быть, 18 лет. И меня напрямую это никак не касалось, я мог бы и в партию подать. Но на беду, тут он хитро усмехнулся, его глазки стали совсем крошечными, как у китайца, на беду арестовали моего старшего брата, а он был казначеем Всероссийского братства и до этого хранил всю кассу, которая от него по преемственности перешла ко мне. И я должен был передать ее как-то незаметно, его заместителю, которого ждали с поезда. Ну, касту-то я передал, однако через несколько дней на эту историю вышли те, кто этим занимался в ГПУ, и меня забрали. Странное дело, я как-то не подумал тогда, от чего это все бедное и гонимое объединяется и имеет свои союзы, а вот русские, украинцы, татары тоже ни о чем таком и понятия не имеют».